Улыбнулся. Теперь уже в норме, Дон Луис. Знаете, сейчас я еду в город, а когда вернусь, мы с вами посидим и обстоятельно поболтаем. Сейчас у меня просто нет времени. Дон Луис кивнул и подхватил чемоданчик. С удовольствием, патрон. С большим удовольствием. Вернетесь поздно? Только вечером. Хозяйничайте здесь, Дон Луис. Продукты вчера привезли. А если вас интересуют столичные газеты, то их там в холле накопилась целая гора. Ну, а я пока пошел. — Счастливый патрон! Мотор начал барахлить, не доезжая, и Тусаинго. Перестал тянуть, принялся чихать и задыхаться, не повинуясь акселератору. — Что за дьявольщина, — подумал Жерар. — Никогда ничего подобного с ним не случалось. Новый мотор... С Пятил он, что ли, черт бы его драл. Пожав плечами, он бросил недоумевающий взгляд на приборную доску и грубо выругался. Стрелка указателя горючего стояла на нуле. Делать было нечего. Ругайся, не ругайся, а с пустым баком далеко не уедешь. Жерар выключил зажигание и выскочил на дорогу, яростно хлопнув дверцей. Движения, как назло, не было. Несколько минут Жерар ходил по шоссе взад и вперед, ругаясь сквозь зубы. Наконец вдали показался большой оранжевый грузовик. Подождав, пока тот приблизится, Жерар поднял руку. Грузовик затормозил, из кабина выглянул шофер. — Авария! — сочувственно крикнул он. — Нужна помощь? — Остался без горючего. Будь оно неладно. Продайте их 10 литров, будьте добры. Не выйдет приятель. У нас ведь дизель, ходим на газойле, до заправки дотащить можем, нам все равно по пути. Трос найдется. Через минуту оскандалившийся Манхэттен покорно потащился на буксире за оранжевым фургоном. Подъезжая к заправочной станции, Жрар еще издали увидел длинную очередь машин. Новая задержка привела его в отчаяние, но он тут же сообразил, что часто еще слишком ранний. «Ключ в машине, малыш», — сказал он мальчишке в форменном кепе ИПФ. «Продвинешь ее тогда сам. Мне пока нужно позвонить. Где у вас тут телефонная книга?» «Пройдите в отдел запасных частей. Там есть. Вам только бензин?» «Да, ничего больше». Абонентов с фамилией Альварадо оказалось немного. Жерар сразу увидел то, что искал. «Доктор Бернардо и Полито Альварадо», Улица Акампо 2852, телефон 83 Переписав адрес и номер, Жерар стал разыскивать Макмилана. Нашел и его телефон 41 внутренний 90. Позвонить сейчас? Глупости на работе ее еще нет, а домой звонить неудобно. Или все же позвонить? Она, конечно, еще дома. Нет, нельзя. Ладно. Пока он доедет, улица Тукуман, это центр. Положив на место затрепанную пухлую книгу, Жерар вышел. Очередь продвинулась, но не намного. Он отошел за красную линию, обозначавшую на асфальте границу огнеопасной зоны, и закурил, поглядывая на рекламный щит счастливого пути на покрышках Фаерстон. Хелло, Бус! Будь я негр! послышалось вдруг ему. Он изумленно вынул изо рта трубку. Галлюцинация, что ли? И оглянулся. В 20 метрах от него затормозило только что промелькнувшее мимо такси. И из распахнувшейся дверца появилась сияющая физиономия мистера Брэдли. Бус, мальчик, какая встреча! Алан выбрался из машины и поспешил к Жерару с распростертыми объятиями. — Рад вас видеть. — Но какое совпадение! Еду к вам, и вдруг вижу вас собственной персоной, стоящего здесь наподобие дорожного указателя. — Откуда вы взялись, черт побери? — спросил Жера. Из Штатов, откуда же еще? Вы в город или домой? — В город? — Остался вот с пустым баком, заправляюсь. Брэдли оглянулся. — Это синее? — Значит, сукин сын Истман вас не надол, видите? — Ну, отлично, мой мальчик, я ехал к вам. Но если вы не против, можем поехать в город вместе, а? По пути и побеседуем. — Ладно, — не особенно любезно пожал плечами Жерар. — Какие-нибудь дела? — Да так, пустяки. — Так я сейчас расплачусь со своим такси. Один момент. Брэдли отошел, вытаскивая на ходу бумажник. Жерар хмуро поглядел ему вслед. Встреча была неприятной. Именно сегодня напоминание о прошлом было особенно не кстати. Черт его принес! Нахмурившись, пробормотал Жерар и нетерпеливо оглянулся на медленно продвигавшуюся очередь у колонок. Такси, в котором приехал Брэдли, развернулось и укатило... Обратно в город. Алан подошел к Жирару, широко улыбаясь и утирая лоб платком. Как поживает ваша миссис? Я, признаться, надеялся ее сегодня увидеть. Она сейчас в Рио гостит тому подруги. А вы чего ж ней не поехали? Не пригласили, вот и не поехал. Жаль, Рио стоит посмотреть. «А скажите, бус, нет у вас желания слетать на недельку в Штаты?» «Вот уж чего нет, того нет». «Идемте, сейчас заправят мою». Машину заправили. Расплативший, Жерар забрал у механика ключи и сел за руль. Брэдли, кряхтя, умостился рядом. «Послушайте, бус, — сказал он, когда они выехали на шоссе, — насчет поездки в Штаты я ведь спросил всерьез». А я всерьез ответил. «Какая еще к черту поездка, — грызнулся Жерар, — не морочите мне голову». «Вы, наверное, не поняли?» Брэдли достал сигару и принялся ее раскуривать. «Речь идет о деле, сынок. У меня нет никаких дел в Штатах. Сейчас нет, завтра будут. Серьезно, бус, придется нам слетать на недельку в Нью-Йорк. Даже меньше, дня через четыре будете дома». Бога ради Алла, оставьте вы меня в покое. Чего вы ко мне привязались с этой идиотской поездкой? Я сказал, никуда не поеду. Брэдли вынул из рта сигару и стряхнул пепел себе под ноги. Ладно, поговорим на чистоту, сказал он. Когда мы познакомились без малого полтора года назад, у вас нечем было заплатить за кружку пива. Сегодня вы катаетесь на такой вот игрушке. Он постучал согнутым пальцем по приборному щитку. Живете в загородной усадьбе, у вас красавица-жена и солидный капитал, вложенный в акции самых крепких предприятий. Дальше что? Скажите по совести, бус. Не обязаны ли вы всем этим мне? Хотя бы отчасти? Слушайте, Аллан, на эту тему можно говорить очень много, но мы тут друг друга не поймем. Хочу верить, что вы действовали тогда совершенно искренне, желая помочь. За это желание я вам благодарен и сегодня. А что из всего этого получилось — вопрос другой. Не будем, повторяю, его касаться. — Правильно, Бус, — кивнул Брэдли. — Я хотел вам помочь и помог. Рад, что вы это понимаете. Если потом вам это опротивило, то это уж не моя вина. Вам нужно было лучше обдумать все последствия. — Безусловно. — Так вот. Между джентльменами не принято напоминать о собственной услуге и просить за нее плату, но. Жерар засмеялся. А, вам нужны деньги, так бы и сказали, чего тут ходить вокруг до да около. Пожалуйста, старина, любую сумму. Минутку, бус, вы меня не дослушали. Денег мне не нужно. Я хотел просить вас об услуге другого рода. Дело в следующем. Мой босс организует сейчас одно новое дело, и он хотел бы, чтобы вы стали его компаньоном. — Кто я? Компаньоном? Жерар притормозил машину и изумленно взглянул на собеседника. — Какие у меня могут быть дела с вашим боссом? — Этого я не знаю, босс, будь я негр. Мой босс занимается чем хотите — и газетами, и рудниками, и даже в какой-то степени атомной энергией. Мне поручено привести вас для переговоров. Вот почему я прошу вас об этой услуге. Вы мне сделаете большое одолжение, мой мальчик. Да провались он, ваш босс, с его атомной энергией и его газетами. И почему одолжение? Если я не поеду, что он оторвет вам голову? Поверьте,